о себе я покинул дом когда то позвала дорога вдаль немало была утрата но светла была печаль и годами с грустью нежной мешиных любых тревог угол отчи мир мой прежний я в душе моей берег да и не было помехи взять и вспомнить на старый лес куда в орехи я ходил с толпой ребят лес ни пулей ни осколком ни пораненный ничуть не ни порубленный без толку без порядку как нибудь не ни корчванный фугасом не поваленный огнем хламом гильз, жестянок касок не заваленный кругом Блиндажами неизрытый, изрытый не обкуренный зимой, Ни своими не обжитый, ни чужими под землей. Милый лес, где я мальчонкой плел из веток шалаши, Где однажды я теленка, сбившись с ног, искал в глуши. Полдень раннего июня был в лесу, И каждый лист, полный, радостный и юный, Был горяч, но свеже чист. Лист к листу, листом прикрытый, В сборе лиственном густом пересчитанный, Промытый первым залит дождем. И в глуши родной ветвистый, И в тиши дневной лесной Молодой, густой, смолистый, Золотой держался зной. И в спокойной чаще хвойной У земли мешался он С муравьиным духом винным И пьянил склоняя в сон. И в устоме птицы смолкли Светлой каплею смола По коре нагретой елки, Как слеза во сне текла. Мать-земля моя родная, Сторона моя лесная, Край недавних детских лет, Отчий край, ты есть или нет? Детство день, до гроба милый, Детство сон, что сердцу свят. Как легко всё это было Взять и вспомнить год назад. Вспомнить разом, что придется Сонный полдень над водой, Дворик, стежку до колодца, Где песочек золотой, Книгу, читанную в поле, Кнут, свисающий с плеча, Лед на речке, глобус в школе У Ивана Ильича. Да и не было запрета, Проездной купив билет, Вдруг туда приехать летом, Где ты не был десять лет. Чтобы с лаской, хоть не детской, Вновь обнять старуху-мать. Не под проволокой немецкой Нужно было проползать, Чтоб со взрослой грустью сладкой Праздник встречи пережить, Не украдкой, не с оглядкой По родным лесам кружить. Чтоб сердечным разговором Земляками в третий день Не нужда была, как вору, Под стеною прятать тень. Мать-земля моя родная, Сторона моя лесная, Край, страдающий в плену. Я приду, лишь дня не знаю, Но приду, тебя верну. Ни звериным робким следом я приду, твой кровный сын. Вместе с нашою победой я иду, а не один. Этот час не за горою, для меня и для тебя. А читатель той порою скажет, где же про героя, это больше про себя, про себя, упрек уместный, может быть, меня присек Но давайте скажем честно, что ж, а я не человек. Спорить здесь нужды не вижу. Сознавайся, в чем другом. Я ограблен и унижен, как и ты, одним врагом. Я дрожу от боли острой, злобы горькой и святой. Мать, отец, родные сестры у меня за той чертой. Я стонать от боли вправе и кричать с тоски клетой То, что я всем сердцем славил и любил, за той чертой. Друг мой, так же нелегко мне, как тебе с глухой бедой, То, что я хранил и помнил, чем я жил, за той, за той, за неписанной границей. Поперек страны самой, что горит, Горит в зорницах вспышек летом и зимой. И скажу тебе, не скрою, В этой книге там ли сям, То, что умолвить бы герою, Говорю я лично сам. Я за все кругом в ответе. И заметь, коль не заметил, Что и Теркин, мой герой, За меня гласит порой. Он земляк мой, и, быть может, хоть ни мало ни поэт, все же как-нибудь похоже размышлял. А нет? Ну нет. Теркин дальше. Автор вслед.